Глава десятая. «Хммм...» Нахмурилась девушка, когда я поднялся на арену. «Отправляю запрос на разграничение второго уровня по скорости». «В каком смысле?» Нахмурился также и я, так как ни черта не понял, что она сейчас сказала. «Ты андроид, что ли, не человек? Какие к черту разграничения?» «Человек?» Напряжение с лица Бури не уходило. Даже больше. Она напрягалась все больше и больше. Но в итоге на ее лице появилось разочарование. Вот чёрт. Не одобрили. Ну и хрен с ними. Выкручусь как-нибудь. Ты о чём? С жёстким требованием в голосе спросил я. А тебе? Вздохнула она и встала в простенькую боевую стойку. Анализ твоих характеристик привёл к заключению, что ты несколько отличаешься от всех моих противников. Как минимум, твоё телосложение. Ты явно занимался раньше чем-то, из-за чего определённые группы мышц, которые помогают в драке, у тебя развиты лучше, чем остальные. А это наталкивает к мысли, что ты будешь применять все свои знания. «Интересно», – слегка усмехнулся я и тоже встал в простую стойку. «Обманем восприятие противника». Дальше потянулось тягостное ожидание. Казалось, что те секунды, что разделяли нас от начала боя, длились вечность. Моё сердце бешено колотилось, выбивая ритмы какой-то дико быстрой песни. Руки мелко дрожали, но тут непонятно, из-за напряжения или из-за лёгкого страха. Она явно сверхчеловек, как и мои родственники. Только если у них зерно, то у неё что-то что развило тело до нечеловеческих показателей, либо до предельных для человека показателей. «Бой!» Раздался громкий голос в динамиках, после чего я стал очень и очень внимательно следить за каждым шагом девушки. Первый шаг. Она сделала первый шаг правой ногой, отведя его чуть в сторону. Второй шаг. Второй шаг ушел в другую сторону, а это может значить, что она хочет запутать мое восприятие и мою внимательность, будет атаковать с любой стороны. Но как же она быстра. Только мысль и рефлексы быстрее. Агр. После шести очень и очень быстрых шагов в разные стороны, девушка оказалась по левую руку от меня и начала замахиваться левой рукой, чтобы нанести мне очень мощный удар в грудь. Я сделал легкий шаг назад, слегка отклонив туловище в правую сторону. Ее кулак пролетел мимо, а сама она не смогла вовремя остановиться, из-за чего по инерции ее туловище тоже продолжило движение вперед. Потеря времени, потеря шанса с ее стороны. «Надо бить». «Гра!» – резко вскрикнул я, также же ударяя левой рукой, метя ей в плечо. Но и меня постигла неудача. Левой рукой она не могла отбить мой удар, а вот правую она специально оставила около корпуса, так что открытой ладонью просто отбила мой кулак. Но тут она тоже просчиталась, а я себя мог сильно подставить. Если бы она схватила мою руку, то технически я бы уже проиграл. Оттолкнув меня от себя, она сама сделала полшага назад, а после резко пошла в наступление. Быстрыми ударами она попыталась пробиться через мою защиту, но у неё получилось только слегка отбить мне предплечье. Слишком она была предсказуемой и простой в атаке. Неожиданный разворот вокруг своей оси, причём такой быстрый, что словно её силуэт на мгновение размазался перед моими глазами. Удар. Я не смог компенсировать его, уклониться от него. Смог только напрячь мышцы, что прикрывали ребра, чтобы она их не сломала. Но этого оказалось мало. «Чёрт!» – прожепел я, сильно хмурясь. Что-то хрустнуло. Я не был уверен, что был перелом. Могло просто показаться. Но тут мне резко захотелось кашлять. Я просто не мог сдержаться. Я начал от чего-то задыхаться. И я начал кашлять. А с кашлем у меня из глотки начала вырываться кровь. Нельзя останавливаться. Сам себе тихо проговорил я, а потом сразу встал в защитную стойку, блокируя резкий выпад девушки, стараясь несколько при этом от него уклониться. А вот противница метила мне прямиком в челюсть. Она зацепила лишь краешком, слегка повредила кожу, чуть-чуть её содрав. Но уже прошла пора, когда можно было действовать осторожно. Она что-то сломала мне, либо просто отбила лёгкое. Удар. Я перевёл энергию уклонения в очень резкий и быстрый удар головой точно ей в переносицу. Девушка вскрикнула, схватилась за нос, посмотрела на меня с неким удивлением, так как ожидала, что она обойдётся без травм. А я лишь ехидно, хоть и болезненно, улыбнулся, глядя ей точно в глаза. «Убью!» – прорычала девушка, с хрустом вставляя нос себе на место, из-за чего меня аж передёрнуло. И вот тут начался реальный ад. Я просто не успевал. Она била меня с такой скоростью, что все её бои на арене до этого показались лишь тенью того, что происходило сейчас. Я встал в глухую защиту, даже не пытался что-то предпринять в ответ. Она била руками и ногами, била во все места. Удары были не особо сильными, но они попадали очень и очень часто в одни и те же места, а значит, Буря хотя бы примерно знала, как надо драться. Короткая заминка, она делает полный вдох. Это мой шанс. Не особо долго думая, я со всей силы ударил впереди стоящей ногой, с которой только можно было нанести удар на короткой дистанции. Пнул голень её передней ноги, чуть-чуть выводя её из равновесия. Она пошатнулась, а я не остановился. Тут же я раскрытыми ладонями толкнул её в плечи из-за чего она качнулась ещё сильнее, а уже после нанёс ещё один удар ногой, только на этот раз коленом позади находящейся ноги, попадая точно ей в живот. Она схватила ртом в воздух, попал ей чуть выше живота, в одно из самых уязвимых у человека мест – солнечное сплетение. У неё выбило весь воздух из лёгких и перехватило дыхание. Её надменность и самоуверенность сыграли с ней злую шутку. Она раскрылась и даже со своей скоростью не успела мне ничего противопоставить. Тут же я захотел нанести ещё один удар, но снова закашлял. Снова из меня, из моих лёгких, вышла кровь, и я упал на одно колено. Голова стала резко тяжёлой, перед глазами начали бегать странные красные и белые пятна, а ещё жутко тошнило. «Хах, что, голова тяжёлая?» С какой-то злой ухмылкой сказала она, всё ещё пытаясь отдышаться. А я медленно дотронулся до своей головы. «Кровь, твою ж налево». Я даже не понял, когда мне прилетел удар по голове. Лишь почувствовал его последствия. Что-то мне совсем хреново. В ушах звенит. Нельзя падать, надо встать. Время еще не вышло. «Давай!» – крикнул я сам себе, резко поднимаясь на ноги. Из-за чего в голову стрельнуло еще сильнее. И я чуть не рухнул на пол. Но все же смог удержать равновесие. Еще один удар, и я точно уйду в нокаут. Еще один удар, и я проиграю. «Еще один удар, и меня отправят домой. А там меня точно ждет смерть. Нельзя. Нельзя падать. Нужно стоять. Отходить от нее, чтобы увеличить дистанцию. Тянуть время. Шаг. Еще один шаг назад. Еще шаг. Черт». Из-за того, что голова сильно кружилась, я не смог устоять на ногах, рухнув на пятую точку. Девушка уже шла ко мне. Шла с явным намерением меня добить. Доказать свою силу, своё превосходство. Но она уже это сделала. Всем было понятно, что она сильнее и быстрее каждого из нас, кто с ней дрался. Так что она просто хочет потешить своё эго. Самой себе доказать, что она сильнее нас. Время! Раздалось в динамиках, из-за чего я расслабился и улёгся на пол, растянув на своём лице несколько счастливую улыбку. Вот теперь можно было и отключиться. Я ведь смог достоять до самого конца. При этом даже смог пару раз ответить. «Вот теперь можно, чтобы сон накрыл меня с головой». «Хе-хе. Это победа. Что?» «Слышь, утырок!» Подошла ко мне эта дьяволица с ангельской внешностью. «Я тебе свой нос не прощу, ты меня понял?» «Буря, прекрати немедленно!» Начал кто-то кричать по ту сторону динамиков. Но девушке на это явно было наплевать. «Иначе к тебе будут применены штрафные санкции. Первое предупреждение!» «Все же честно!» Усмехнулся я, никак не реагируя на то, что она схватила меня за шиворот. А то, что ты обиженка ходящая, которая пытается самоутвердиться за счет тех, кто слабее, то это сугубо твои личные проблемы. Буря. Второе предупреждение. Разрывались от крика динамики. Последнее. И ты будешь отправлена на прилюдное наказание за нарушение устава Академии. Ты и так уже заработала сегодня себе две недели без дополнительной энергоподпитки. Хочешь, чтобы тебя вообще на пару месяцев оставили без нее? Повезло тебе у Отпустила она меня, убрав колено с моего живота. Вот только дышать от этого легче не стало. Не хочется тормозить свое развитие. После выпуска сдохнуть из-за этого можно. Пустота никого не щадит. Запомни это. И я никого щадить не буду. Пустота? Она о чем? О том месте, куда отправился мой отец? Боги. Почему все стало красным? Где черт их за ногу, медики? Почему я не могу шевелиться? Боги, моя голова сейчас зарвется. О, становится легче. Тошнота отступает. А перед глазами все — мер.